Глава 18. С отъездом Ули работы по изготовлению рельсов приостановились. Олегу заниматься этим было просто некогда. Рабов, занятых на добыче глины и производстве форм, Гелла перевела на вырубку леса. Тем не менее, уже готовых изделий хватило, чтобы проложить конку в четверть окружного маршрута, который пролегал вдоль городских стен. Теперь, кроме центрального маршрута, горожане могли проехать от западных ворот до южного моста через Псту. «Народа не убывает. Я бы осмелился предложить вам поднять цены на проезд». Армин, как, наверное, и положено главному налоговику и финансисту герцогства, становился все жаднее с каждым разом. «Сейчас мы вынуждены брать деньги из вашей казны, чтобы поддерживать работу конки». У Олега иногда в обращении с бывшим рабом, взявшим в последнее время моду все чаще спорить со своим герцогом, возникала мысль воспользоваться позабытым Армином методом наказания и отправить своего министра на порку. Но в данном случае Олег признал, что тот прав. Не дело, когда у него будет хоть в какой-то отрасли убыточное хозяйство. Из окна арминовской кареты, на которую никто не обращал внимания из-за ее весьма непрезентабельного вида, они наблюдали толчю на остановке возле таверны «Чайка», устроителем и владельцем которой был бывший моряк, приехавший в Псков сатанского побережья с большими деньгами и попросившийся на проживание в Олеговой столице. Олег разрешение дал, но, подозревая в этом матером коренастом моряке пирата, поручил Бору и нечаю присматривать за ним, пока никаких нареканий в его адрес не было. «Хорошо», — уговорил, — согласился Олег. «Только с бароном Гури посоветуйся. Он лучше знает спрос. И это...» — герцог строго посмотрел на своего министра финансов. «Чего у тебя жена и обе дочери оборванками ходят?» «Ну, жена, ладно» хотя и ей, как баронессе, негоже так одеваться. Но дочерям-то пора уже женихов подбирать. Ты чего жадничаешь?» Со своими близкими людьми, а Армин бесспорно относился к таким, он привык говорить открыто. «У тебя денег, как у дурака, махорки. Доходы с баронства ты удвоил. Я тебе тоже вроде бы денег не зажимаю. Или мало плачу?» «Трогай!» — крикнул он кучеру. Армин сукоризный посмотрел на Олега. «Денег вы мне платите более чем достаточно», — сказал он. «И девочки у меня прилично одеты, всегда чистенькие и опрятные. Я знаю, что вам баронесса Лейнер на меня, на праслину, возводит. Веда сама каждый день новые платья одевает и остальных подзуживает». Выдавать свою подругу, что это она ему на Армина наябеничала, Олег не хотел. Но, как видно, тут скрывать-то особо было и нечего. Министр финансов ее быстро вычислил. Шестнадцатилетние близняшки Шелла и Уфила были симпатичными, но излишне скромными. Беда утверждала, что виной всему жмот отец, из-за которого девушки вынуждены носить старье, что, понятно, не делало их веселыми и общительными в компаниях, где все выглядели богаче, и Олег в этом вопросе был с ней согласен. Казалось бы, какое ему дело до семейных взаимоотношений его соратников, но Олег сам для себя решил, что свое ближайшее окружение будет держать под личным приглядом, и это решение выполнял. «Армин, никакой роли не играет, кто мне доложил, понимаешь? Главное, что мне доложили, и я решил, что ты слишком скуп» для своих дочерей. А еще мне бы очень хотелось, дорогой мой министр, чтобы мои пожелания в дальнейшем не обсуждались, а принимались как приказ. Договорились? Господин, да я ведь не приехали, не стал выслушивать его оправданий Олег. Стой! Остановись здесь, скомандовал он кучеру. В школе ты мне не нужен, похлопал он Армина по плечу. И карета твоя не нужна, так что ты езжай, занимайся своими делами... А из нашего разговора сделай правильные выводы. Не разочаруй меня, Армин. Олег легко выпрыгнул из кареты на магический мрамор центрального проспекта и, пройдя через рельсы конки, затем сквозь аллею фруктовых деревьев подошел к кованым узорным воротам школы. Такое неформальное и внезапное появление герцога вызвало в школе настоящий переполох. Занимаемое человеком положение, естественно, во многом определяет и отношение к нему. С Карой Олег был знаком с давних, можно уже теперь сказать, сольских времен, и внешне их отношения казались по-прежнему дружескими. Разумеется, они были на «ты», и Кара не лезла за словом в карман, если надо было отшутиться на подколку Олега. Но все же что-то все равно изменилось. Первой кара уже не рисковала над ним шутить, а некоторые вещи, касающиеся неприглядных событий в школе, вроде домашнего запойного пьянства в выходной одного из хороших учителей, от герцога она скрывала. А он скрывал, что давно знает об этом, отмечая. и прочее, что как-то незаметно замутняло прежние чисто дружеские отношения. Впрочем, Кара его искренне ценила и уважала, это он тоже знал. Волнение Кары при виде внезапно нагрянувшего герцога ему было понятно из-за увиденных в огромном, не по количеству учащихся в заведении школьном фое следов тщательной отмывки стен, да и ее раб, наводивший там порядок, был им остановлен, когда хотел предупредить свою хозяйку о прибытии герцога. Никакого желания застать директором врасплох у Олега не было, он просто решил не отвлекать раба от порученного ему дела. Но, видимо, зря. И Кару поставил в неудобное положение, да и бедолагу, скорее всего, под наказание подвел. «Привет, Кара. Вижу, что воспитательный процесс проводится», — сказал он, войдя в директорский кабинет, — и увидев там двух мальчишек, опустивших понуро головы и выслушивающие злое шипение директрисы. Обоих парнишек Олег знал. Первый бывший Шнырь, малолетний вор из Фистала, пригретый на воспитание сестрой и отправленный ею на обучение в Псковскую школу. Только теперь его с подачи Олега звали Шреком. Чем тот гордился, новое имя ему нравилось больше. «Солидное». Вторым же был Менделеев, не Дмитрий Иванович, а Фрин, мальчишка-маг, увидевший во сне заклинание малого исцеления. «Господин герцог, господин герцог, рада вас видеть!» в присутствии посторонних, а здесь, кроме директрисы и провинившихся учеников, находились еще старый маг Лотус и молодой учитель, чье имя Олег не помнил, Кара была строго официальна. «Сожалею, что встречаем вас не так, как подобает», она склонила голову вслед за учителями. «Пустяки, Кара», — улыбнулся герцог. «Я так понимаю, юные Ломоносовы несколько отвлеклись от учебы. С одной стороны, выслушав Кару, Он посчитал, что дело не стоило и выеденного яйца. Обычные школьные проказы. Эти два хулигана Наспор, краской на стене школьного фойе, чуть ниже, предложили свои варианты написанных там герцогских изречений «учиться, учиться и учиться» и того, что он благородство будет по уму считать. Олег сплагиатить Ленина и Петра Великого не постеснялся, считая, что на пользу дела пойдет. С другой стороны, предлагать менее суровые наказания хулиганам он тоже не стал. Пусть директор и учителя сами решают. К тому же Олег считал, что они правы. Из опыта родного мира он помнил, что всякие олигархи и кукловоды, в том числе и иностранные, детей тех, кого они считали тупым быдлом, поощряли к прогуливанию уроков, участию во всяких сомнительных мероприятиях, включая митинги и драки с полицией, доводили до маразма ювенальную юстицию, потому что предназначали этих детей в будущих потребителей всякого дерьма или дрессированную обслугу. А вот своих детей эти олигархи и кукловоды отправляли учиться в заведения, где порядки были такими, что армейская казарма показалась бы на фоне их вертепом. Не то что помыслить о прогуливании уроков, но даже чихнуть во время них было немыслимым. Олег же действительно искренне рассчитывал выпускать из своей школы будущую элиту, поэтому суровость здешних порядков не только одобрял, но и всячески к ней подталкивал. Впрочем, кара в таких подталкиваниях не нуждалась. Иногда, думая, что что-то делаю не то, делилась своими проблемами директриса когда они шли к мастерской школьного механика Ньютона. порой приходится почти ежедневно, не говоря уж про карцер или горох. И ладно бы только мальчишки проказничали, но ведь и девчонки не сильно порой от них отстают. Это сюда, во внутренний двор, показала кара на боковую лестницу. Думала увеличить физические нагрузки за счет увеличения склянок на единоборство Но тут другие учителя начали жаловаться. Говорят, что восприимчивость других уроков падает. Не знаю, что делать, Олег. Не переживай, помогу советом, утешил ее Олег. Тут одного кнута мало, и пряника тоже будет мало. Надо, чтобы были еще всякие кружки. Ну, там... Ладно, пока одно подскажу. А там, в общем, собери воспитателей и воспитательниц классов, Можешь и учителей пригласить, если у них занятий нет. Я, как освобожусь у механиков, небольшую лекцию прочту». «Олег», — улыбнул Скара, — «ты бесподобен. Иногда говоришь так, что ничего не понятно, кроме того, что все у нас вскоре будет э, окей? Ну, примерно так». Практические занятия по механике, свернувшимися с летних каникул третиклассниками, проводил самый молодой из учителей, девятнадцатилетний Трашб. Этого самородка Олег откопал в распиле, где сборище авторитетных химиков во главе с Рингом и Малосом пыталось съесть талантливого парня, увлекшегося физикой и механикой. Съесть, естественно, не в прямом смысле, а создавая и выдумывая всякие препоны для его исследований. И даже, что Олега больше всего покоробило, не останавливаясь перед доносами в службы Бора и Нечая. Вроде бы увлеченные наукой люди, а вели себя как интриганы. «Давай, показывай!» Герцог отвлек физика от занятий с детьми, чтобы посмотреть на первую в этом мире рельсовую дрезину. «Ага, и эти охламоны пусть идут с нами», — сказал он, увидев загоревшиеся глаза детей, которые до этого, как успел Олег заметить, внимательно и с интересом слушали рассказ учителя о передаточных числах при вращении шестеренок с различным количеством зубьев и увеличении усилий при этом. Образцы различных шестерней лежали на учительском столе, а их рисунки были изображены на доске. «Только вести себя тихо!» – скомандовал он, резко пресекая поднявшийся шум и уже не в первый раз славя на себе влюбленный взгляд какой-то девчонки-магини. Выбросив эту глупышку из головы, он, словно бык, ведущий за собой стадо, прошел с толпой учеников к деревянному строению в дальнем углу школьного двора, из которого... На семь-восемь десятков шагов были проложены рельсы вдоль задней части периметра ограды. Эти рельсы — остатки от строительства конки. Гелла по просьбе Кары и с его личного разрешения передала школе для обустройства учебно-исследовательской мастерской. «Вот, господин, смотрите!» Не скрывая гордости, показал Трашб свое творение, открыв ворота мини-депо. Смеяться Олег не стал хотя это чудо, творение сумрачного сфорцевского гения, больше напоминало собой железного монстра из фильма «Кинзадза», хотя весь верх его был сделан из легкой винорской сосны. Внутри агрегата располагались рычаги, с помощью которых эта дрезина должна была приводиться в движение. До Архимедова открытия насчет длины рычага, похожий его Ньютон тоже дошел сам. Определенно перспективный парень. Олег питал надежду, что Трашп окажется таким же талантливым наставником, как и его недоброжелатель, бывший отравитель Ринг. — И что, поедет? Ты уже пробовал? — спросил герцог, изобразив недоверчивую мину на лице, хотя в успехе демонстрационного показа не сомневался. — Так посмотрите сами, — уверенно сказал механик. — Криан, Тойви... «Давайте к рычагам», — скомандовал он самым рослым ученикам. Те с азартом и возбуждением кинулись к дрезине. «Сейчас сами убедитесь, господин». Демонстрация прошла даже успешнее, чем планировалось изначально. Взявшиеся работать рычагами ученики проявили столько энтузиазма в разгоне, что на таком коротком отрезке пути не смогли вовремя затормозить. Из плюсов было то, что ударившаяся с огромной силой об упор дрезина не развалилась и не опрокинулась. А из минусов было то, что оба ученика с нее попадали и сильно ушиблись. Впрочем, для герцога Ресфорца последнее было сущим пустяком. Об этом уже не скрываясь говорили во всех домах и трактирах Пскова. Два заклинания «Малое исцеление» конструкты которых Олег не напитал даже на четверть, мигом исцелили обоих братьев Райт. «Молодец, стражб. Вот уж на что, она похвалы своим людям, когда они этого заслуживали, герцог никогда жадным не был. «Ты просто умница!» «Люди, деньги, еще что-нибудь нужно?» проявил он уместную заботу. «С жильем как? Доволен?» После окончания урока, когда радостная ребятня убежала в столовую, Олег остался с физиком и не пожалел полсклянки времени выслушать научные полубредни, полупрозрения молодого гения. Даже пару идей подкинул. Мог бы и намного больше, но осознанно решил дать парню самому до всего доходить своим умом. А ум у него был, да еще какой. Мне в пансионе госпожа Кара три хорошие комнаты выделила — «Питаюсь я в школьной столовой, иногда госпожа директор с мужем приглашает к себе. Денег очень много платят, восемь рублей в декаду», — обстоятельно доложил Трашп своему герцогу. «Даже не знаю, если честно, куда девать. Если можно, мне бы в помощь пару-тройку рабов, умеющих мастерить из железа и дерева. А одному тяжело. Госпожа Кара разрешает брать ее домашних слуг, но они...» Он разочарованно развел руками. «Будут тебе рабы. Завтра же скажу баронессе Гелли Хорнер, чтобы подобрала тебе кого поумнее. А денег у тебя много, потому что один живешь. И подруги поди нет», — поинтересовался Олег. «Непорядок. Я подумаю насчет отдельного дома для тебя, и сегодня же баронесса Веда Леннер пришлет к тебе девушку посимпатичнее. «Ну, ты чего краснеешь?» Толкнул он Траш, по который, как и те ботаны, которых он знал в своем мире, при упоминании о женщинах, приходил в смущение. Не надо, ну, это да ладно, не благодари, великодушно отмахнулся Олег. Нет, я. мне не надо, у, у меня есть. Она у госпожи директора горничной работает. Траш окончательно смутился. Госпожа Кара разрешает ей со мной. Ну, в общем, как хочешь тогда. Но имей в виду, если нужно, то звони. В смысле, сообщи. Понял? Кроме воспитателей, в лекционный зал послушать герцога пришли и почти все учителя, кроме Лотуса, учителя магии. Он остался приглядывать за учениками и обслугой. Кара умница. Все всегда старалась предусмотреть... И порядки устанавливала, не расслабишься. Только те, кто думал, что просто подслушает откровения и очередные гениальные мысли своего герцога, не угадал. Нет, гениальные мысли, конечно, были, но потом. А сначала Олег выслушал доклады всех воспитателей и учителей. Картина в целом была благоприятной. Во всяком случае, герцог остался доволен и учителями, и воспитателями, и их работой. Профессиональные воспитанные люди. Гортензия подобрала таких, каких и нужно было. И Кара сумела организовать работу выше всяких похвал, хотя и порой занималась самокритикой. Все же ему сильно повезло с тем, что в своей жизни в этом мире он повстречал таких замечательных женщин, как Гортензия и Кара. Но надо признаться, что и им повезло не меньше. «Одними наказаниями дисциплину поддерживать можно, но сложно», сказал Олег притихшему залу. Эхо его голоса, отражавшееся от стен лекционного зала, делало его простые и очевидные мысли более внушительными. «Вы лучше меня знаете, насколько дети непоседливы и любопытны. Их нужно занять чем-то помимо учебы и физических упражнений». «Поэтому...» «Организуйте кружки, по интересам. Сами придумайте, какие. Можно даже создавать неформальные клубы. Я тут кое-какие наметки дал вашему директору». Он посмотрел на Кару и так кивнула головой. «Кружки? А какие?» Спросила молодая воспитательница, но тут же опустила голову, когда все остальные посмотрели на нее с осуждением за то, что она влезла в речь самого герцога. «Да любые!» — пожал плечами Олег. «Можете хоть театральный. Не знаете?» «Эй!» — он посмотрел на задавшую ему вопрос воспитательницу и решил немного созерничать. «Перо, я вижу, у тебя под рукой и бумага. Да, ну так записывай. Нет повести печальнее на свете...» «Записала?» «Поставь запятую. Чем повесть о Ромео и Джульетте». Это прославленное в веках творение Вильяма, как говорится, нашего Шекспира, Олег ни разу не читал и нисколько по этому поводу не комплексовал. Он вообще удивлялся тому, что самые известные лучшие театральные режиссеры мечтали поставить Гамлета, а самые замечательные актеры этого Гамлета сыграть. Олег даже видел документальные кадры, как сам Владимир Семенович на сцене театра произносил «Быть или не быть». Нет, Олег понимал, какую огромную роль сыграл Шекспир, этот великий драматург, в развитии литературы в целом и драматургии в частности. Но это было несколько веков назад. И читать его сегодня или ходить на спектакли по его пьесам, где на сцене все простенько, хоть и со вкусом, Но без всяких полутонов, хороший, плохой, добрый, злой, красивый урод Олег считал обычным снобизмом. Даже думал, что если бы между античностью и новым временем не пролегли темные века средневековья, то вся элитная тусовка в его родном мире до сих пор изображала бы веселье и выдавливала из себя смех при постановке комедии «Аристофана» как сейчас пытается изображать такой же восторг, который испытывала грубая и вечно пьяная английская матросня в XVI веке Земли. Но сюжет шекспировских пьес Олег знал по причине того, что слышать их приходилось порой чуть ли не из утюга. Поэтому Ромео и Джульетту Олег поведал почти без изъятий. «Ожидаемо к концу истории все присутствующие и мужчины, и женщины плакали», Кара, чтобы не потерять лицо перед герцогом и подчиненными, отвернулась к окну и вытирала слезы ярко-зеленым платком, а задавшая вопрос воспитательница рыдала просто навзрыд. М да, Олег еле сдержался, чтобы не почесать себе затылок. Совсем не герцогский жест. «В общем, направление развития я вам подсказал. Сами еще что-нибудь придумайте». «Вопросы!» Олегу показалось, что сегодня у них вопросов вообще не будет. На выходе из школы его дожидался Клейн с герцогской каретой. «Посол геронийского короля добивается срочной встречи с вами», — сказал он. «Эх, нельзя даже на пару склянок отвлечься на что-нибудь по-настоящему полезное и вечное», — сказал Олег. «Поехали тогда во дворец». Хотя я знаю, чего он примчался. Агри мне с самого утра уже сообщил. Ты тоже в курсе? Ну и замечательно.